Глава 25. Кейт. Лондон наши дни. Галерея Серпинтайн расположилась в самом сердце Кенсингтонских садов. Изящное и слегка чопорное строение, классические линии которого выдавали в нём бывший чайный дом. Вокруг аккуратно подстриженные лужайки. Возле галереи толпятся посетители, подставляя лица утреннему солнцу, словно подсолнухи. Белла поджидала Кейт в фойе. «Солнце просто оживило Лондон, правда?» «А я думала, что только бостонцы помешаны на погоде». Белла рассмеялась и взяла Кейт под руку, когда она вошла в галерею. «Знаешь, мама узнала о том, что Гертруда долгие годы рисовала и живописью занималась, только после её смерти, когда разбирала вещи на чердаке. Там же нашла её детские дневники. Они прошли по длинному коридору и оказались в хорошо освещенной зале. Лишь переступив порог, Кейт остановилась, пораженная видом огромного полотна с изображением обнаженной женской фигуры со спины. Тело женщины было сапфирового темного селькового цвета. Кейт разглядывала картину, когда у нее брякнул телефон. Она достала его из кармана, чтобы прочитать сообщение. «Извини, не было возможности набрать тебя, чтобы поболтать». «Надеюсь, Париж тебя порадовал? Попробую дозвониться вечером. Скучаю. Целую. Маркус». Типичный для Маркуса беззаботный тон, но последние слова всё же тронули Кейт. «Скучаю». Белла вопросительно посмотрела на Кейт. «Ты сегодня витаешь где-то ещё. Смотри, вон та картина, в точности в тех же тонах, что и твои серёжки». Синий всегда был любимым цветом Эсси. И моим тоже. Думаю, поэтому она и подарила их мне. Но только ли поэтому? Или в этом подарке скрывалось нечто большее? Неужели она пыталась этим что-то сказать, Кейт? Да, похоже, у сестёр были схожие вкусы. В том смысле, что... Белла указала рукой на противоположную стену, где на одной картине была изображена такая же обнажённая женщина, спящая, свернувшись калачиком, а на другой перепрыгивала через реку, а может, и озеро. Подойдя ближе, Кейт увидела, что на всех картинах по всем женским фигурам проходили еле заметные тонкие линии, словно грани. Получалось, что тела были не из плоти, а как бы высечены из драгоценных камней. Это изумительно. Фигуры такие чувственные, и в то же время они обладают блеском драгоценных камней. «Я знала, что они тебе понравятся», кивнула Белла. Но знаешь, по-видимому, у Герти из драгоценностей были лишь золотое обручальное кольцо, пара жемчужных серёжек и вот этот кулон. Они шли по залу, разглядывая выставленные картины, пока не остановились напротив серии чёрных табличек с цитатами, вывешенных в нише стены. Может быть, музейщики таким образом рассчитывали предоставить посетителям возможность приостановиться и поразмыслить, над тем, что они только что увидели. Сапфиры обладают красотой, подобной небесному престолу. Они, суть, те, чьи жизни блещут правыми делами и добродетелью чистейшей. Марба Тренский, епископ и поэт XI века. Кейт подумала об Эссе, о сборе средств для библиотек в государственных школах, об учреждении стипендий в колледжах, и о её нескончаемых инициативах по открытию бесплатных центров здоровья для женщин. И в Лондоне её младшая сестра Гертруда занималась тем же самым — борьба за права женщин, открытие приютов. Две женщины, два города. Кейт взглянула на золотую пуговицу-кулон, проглядывающую сквозь шёлковую рубашку Беллы. По поводу пуговицы однозначного ответа не было, никаких конкретных зацепок. только догадки и предположения. Если Кейт сможет доказать, что пуговица гейттруды из чипсайдского клада, то её место в музее. И в то же время она принадлежит Белли. Не всё в жизни окрашено лишь в чёрное или белое. В положенное время, предназначенное для изучения дневников, Белла и Кейт явились в специально отведённую комнату и сели за стол из красного дерева. Вошёл строгий ассистент в застёгнутой наглухо рубашке и тёплом жакете. Он принёс дубовую шкатулку и поставил её на стол. Эффектным жестом он извлёк из связки ключей, висевшие у него на ремне, массивный железный ключ викторианской эпохи. Открыл замок шкатулки, отщёлкнул золотистые застёжки и откинул тяжёлую крышку. При этом раздался характерный звук, будто старая дубовая шкатулка вздохнула с облегчением. избавившись от давления массивной крышки. Брови Беллы взметнулись вверх, и она прикрыла рот рукой, чтобы подавить смешок, вызванный таким вполне театральным эффектом. «У вас есть час. И, пожалуйста, пользуйтесь перчатками при работе с документами». Кейт взяла со стола приготовленные перчатки, передала пару Белли, вторую надела сама. «Обязательно, спасибо». Ассистент удалился. Кейт достала из шкатулки письма и дневники, затем разложила перед собой бостонские рисунки и взяла лупу. Белла придвинулась поближе к Кейт, когда та открыла старую бухгалтерскую тетрадь. И на первой странице они увидели надпись, сделанную явно детской рукой, Гертруда Мёрфи. Письма были разложены в хронологическом порядке. Первое, от Эсси, было датировано 1918 годом. Когда Кейт писала своё эссе для вступительных экзаменов в колледж, Эсси рассказала ей, что покинула Лондон в 1913 году. Почему же от Эсси не было писем столько лет после её отъезда из Англии? «Дорогая Герти, я каждый месяц получала от тебя письма и уверена, что ты поймёшь, почему я считала, что отвечать на них до сей поры было небезопасно. Я была потрясена и одновременно горда», узнав, что ты трудишься для нужд фронта. Я молюсь, чтобы это безумие быстрее закончилось, и мы смогли бы встретиться». Кейт улыбалась, читая рассказ о том, как её дедушка Джозеф впервые пошёл в начальную школу. Как он отказывался подтягивать носки, о его вечных пятнах на рубашках и оторванных воротничках после игры на детской площадке, о ямочках на щеках, и кривоватые улыбки, которые так напоминают нашего Фредди. Просмотрев письма, они взялись за дневники и рисунки. Архив содержал множество набросков. Цыплята, смеющиеся близнецы, водосток, увитый цветами. Улица с видом на купол собора святого Павла. На каждой странице дневников теснились рисунки, и каждый был по-своему живописен. За каждым стояла своя история. Листая дневник, Кейт заметила, что некоторые страницы вырваны. Сопоставляя линии обрыва в дневнике и на привезённых из Бостона страницах, они быстро определили каждую на своё прежнее место. На последнем рисунке были изображены лежащие рядышком близнецы. Глаза закрыты. В изголовье горящие свечи. В их лицах был такой покой, что глаза Кейт наполнились слезами. Белла взяла её руку в свою и сжала. «Ну вот», — шёпотом начала она. «Я думаю, теперь мы знаем, кто автор этих рисунков». «Да, и я так думаю», — ответила Кейт. Она снова принялась просматривать дневник в надежде отыскать хоть малейший намёк на золотую пуговицу или какое другое украшение. Ничего не было. Дойдя до последней страницы, Кейт заметила на пожелтевшей бумаге еле заметный оттиск. Предыдущая страница была вырвана, но отпечаток, сделанный на ней записи, остался на следующем листе. Воспользовавшись лупой, Кейт прочитала запись и узнала почерк. Год за годом этим почерком она получала поздравления с днём рождения и Рождеством. «Мистер Эдвард Хэпплстоун». «Мистер Эдвард...» и миссис Эстер Роуз Хэпплстоун. Это было любопытно. Кто такой этот Эдвард Хэпплстоун? Судя по всему, Эсси в торопях записала это имя в дневник сестры. В комнате мобильный телефон не ловил сигнал, так что Кейт придётся подождать, когда они выйдут, и она сможет погуглить это имя. «Имя Эдвард Хэпплстоун тебе о чём-нибудь говорит?» — спросила она у кузины. «Нет. ответила Белла. «Похоже, я задавала не те вопросы и искала совсем не там. Я пыталась связать Эсси с находкой на Чипсайде, основываясь на каких-то небылицах. Но на самом деле мне нужно заняться историей Эсси. Я практически ничего не знаю о ранних годах её жизни. Судя по этой стопке писем, Гертруда и Эсси регулярно писали друг другу. Да, они замечательные». Обычные письма о семейных новостях. Кристины. Походу ругают Тэтчер. Встречаются газетные вырезки. Вот фотография Герти в академической мантии рядом с пожилой парой. Кейт перевернула фотографию и прочитала надпись, сделанную рукой Гертруды. «Выпускной в школе Святой Хильды. Мистер и миссис Ярвуд». «Мистер и миссис Ярвуд. Кто они?» Кейт вопросительно посмотрела на Беллу. Затем снова перевела взгляд на стопку писем, лежащих поверх рисунка спящих близнецов. «Вот хоть убей меня, но я не могу понять, почему Эсси никогда не посещала Лондон», — прервала молчание Кейт. «Она могла это себе позволить. Каждый год она встречалась с сестрой на Гавайях, и Герти много раз приезжала в Бостон». «Но почему Эсси никогда туда не наведывалась?» Я имею в виду в Лондон. Это же её семья, родной город. Почему она так стойко сторонилась всего этого? Ну, Белла в задумчивости теребила подбородок. Если судить по моему опыту ведения семейных дел в суде, люди покидают свои семьи по многим причинам. Я видела матерей, которые оставляли своих детей, потому что считали, что так будет лучше. Например, понимали, что с отцом или с другими членами семьи её ребёнок будет полностью обеспечен. Или чувствовали, что просто не способны заботиться о нём. Некоторые были серьёзно травмированы, страдали после родовой депрессии. Попадались просто наркоманы. По щекам Кейт потекли слёзы. Я просто даже не могу представить, как можно оставить того, кто тебе по-настоящему дорог. Будь то твой ребёнок или... «Любимая сестра», — сказала она, поглаживая пальцем на рисунки близнецов их впалые щёки. «Я тоже не могу представить твою боль, Кейт», — осторожно отозвалась Белла. «Потерять малыша, Джонатана». Кейт опустила голову, жалея, что не может погрузиться в голубые дали одной из картин Гертруды, чтобы облегчить боль и ослабить горе, сковавших её сердце. «Ты думаешь, Эсси покинула Лондон...» «Потому что посчитала, что без неё её семье будет лучше?» — спросила она сквозь слёзы. «Не знаю. Я познакомилась с Эсси в то лето, когда мы приезжали в Штаты знакомиться с семейным древом, помнишь? Она на самом деле была особенной. Знаешь, это ведь с её разрешения я впервые попробовала шампанское на вашем заднем дворе. Она жила на полную катушку». Белла перефразировала цитату из Мар-Бадыренского, которую они видели в галерее. «Жизнь Эсси блещет правыми делами и добродетелью чистейшей». Да, это так, но Кейт замялась, вспомнив загнанный взгляд Эсси, когда она виделась с ней последний раз в день своего 18-летия. Тогда Эсси сказала, что совершила ужасную ошибку. «С тех пор я живу с этим чувством вины». Кейт полагала, что ошибка Эсси — её неизбывная вина в том, что она не вернулась в Лондон. А что, если эта ужасная ошибка заставила Эсси бежать из своего родного дома? «Здесь нет на это ответа», — сказала Кейт, обречённо убирая письма и дневники обратно в шкатулку. Положив руку на плечо Кейт, Белла сказала. «Кейт, если в прошлом Эсси или Гертруды есть тёмные пятна, Может, лучше не ворошить их? Когда кто-то оставляет своих любимых, поверь моему опыту, это происходит не потому, что ему просто всё равно. Возможно, это остаётся самым мучительным решением на всю его оставшуюся жизнь. Знаешь, в суде и на консультациях они почти всегда признают, что это переломный момент в их жизни. Но... Никаких «но», Кейт, — замахала рукой Белла. Иногда случается так, что у женщины нет другого выхода, как уйти. Если останется, то погибнет от рук взбесившегося сожителя или умрёт от передозировки, или навредит ребёнку, будучи не в силах обеспечить его. Женщины очень редко оставляют своих любимых в крайней опасности. Ты хочешь сказать, что Эсси оставила Гертруду не потому, что захотела новой жизни для себя, а потому что посчитала, что так будет лучше для сестры? Знаешь, и то, и другое могло иметь место. Жизнь полна сюрпризов. После посещения галереи Серпентайн, сёстры разошлись. Белла поспешила на работу, а Кейт отправилась в свой отель. Она ещё не закончила статью о драгоценностях Чипсайда, а срок истекал на следующей неделе. На столе рядом с компьютером стояла чашка остывшего чая Эрл Грей и возвышалась кучка шоколадных конфет с лакрицей. Кейт решила вознаграждать себя конфеткой за каждый написанный абзац. Но пока кучка заметно не уменьшилась. Отвлёкшись в очередной раз, Кейт набрала в строке поиска «Эдвард Хэпплстоун, 1912». И google выдал небольшую заметку из «Таймс». Читая её, она теребила выбившийся локон, тщетно пытаясь убрать его за ухо. 26 ноября 1912 года. Мужчина погиб под колёсами гужевой повозки на площади Пикадилли. Мистер Хэпплстоун, сын мистера Джорджа и миссис Одри Хэпплстоун, был сбит гужевой повозкой и погиб вчера вечером на площади Пикадилли. Полиция ищет свидетелей. Семья предлагает вознаграждение в тысячу фунтов за любую полезную информацию. Две женские фигуры хрупкого телосложения с темными волосами были замечены бегущими прочь с места происшествия. Но они пока не опознаны. Расследование продолжается, и обвинения пока никому не выдвинуты.